Пока профессор Пыхтелкин и тётя Мотя шли по направлению к старому дубу, шайка под руководством сантехника Бегемотова, спрятавшись в кустах неподалёку от дерева, совещалась. Они решали, как лучше напугать профессора Пыхтелкина и его дамочку. «Главное — это внезапность», — убеждал всех бегемотов. «Нам необходимо неожиданно выскочить всем из кустов и до смерти припугнуть профессора». «А что нам нужно в это время делать?» — спросил оборотень Плюшкин. «Кричать, скакать, прыгать, махать руками и орать, как выхухоль!» — пояснил вампир Индюшкин. «Главное, вы очень близко-то не подходите к профессору!» — предупреждал Бегемотов. «Моя задача — кричать, как выхухоль. Так я вообще из кустов вылезать не буду. Издалека только покричу, и всё». «А нам-то что делать?» Спросила красная шапочка Метёлкин. «Вам всем, по моему сигналу, выскочите из темноты и хорошенечко побеситься!» Объяснил главарь банды бегемотов. Но недолго. Минуту-другую. А потом бегите со всех ног в разные стороны. Встречаемся на нашем месте в сторожке». «А вдруг за кем-нибудь из нас побежит этот сумасшедший профессор?» Спросил оборотень Плюшкин. «Что дабь делать?» «Бегите от профессора со всех ног!» Насупил брови Ндюшкин. «Если он кого-нибудь из нас поймает, всем конец! Такой специалист сразу поймёт, что мы не настоящие призраки, и тогда план провалится!» «А какой у нас план?» Намурщив лоб, вспоминал оборотень Плюшкин. «Ты что, забыл? Нам важно так напугать профессора, чтобы он поверил!» что в деревне Козявкини и в самом деле обитает целая орава нечистой силы, напомнил главарь шайки бегемотов. «Когда мы выкрадим из замка драгоценности, все подумают, что это нечистая сила уволокла сокровища графа Дракулова», уточнил Индюшкин. «А когда директор Сосискин спросит у профессора Пахтелкина, чьих это рук дело, то учёный подтвердит, что во всём виновата нечисть». «Правильно!» — кивнул головой дворник Метёлкин. — И будет же милиция искать сокровища, которые утащили призраки. — А когда всё утихнет, мы продадим драгоценности, поедем на Банановые острова и будем там бездельничать круглый год. Потирай руки, — сказал Бегемотов. — Главное, чтобы профессор поверил, что мы настоящие призраки. Закончил главарь. — Мы будем изо всех сил стараться. — Пообещал почтальон Плюшкин. «Тише. Они, кажется, приближаются». Шёпотом сказал Бегемотов. «Значит, как договорились, вы из кустов по моей команде».